Может быть, лучше ты сначала расскажешь, что произошло, как ты здесь очутилась. Давай, Тресси, я внимательно слушаю. Окей, я согласна. Итак, ты говорил с папочкой. И что он тебе поведал? Нет, нет, нет, я потряс головой, сначала ты Было очевидно, что Трейси принимает наше совместное заточение за увлекательную авантюру, не более, и не сознает, какая серьезная опасность нам угрожает, что жить нам, возможно, осталось несколько часов. А может быть, я и сам еще тогда не вник во все как следует. И надо бы было, вместо того, чтобы только беспокоиться, что-то и предпринимать. Я всячески старался оттянуть тот момент, когда придется сказать правду о Джорджии. Сначала я? Вы, детективы, всегда так работаете? Лично я всегда так. Ну, ладно. Она внимательно посмотрела на мое лицо, потом на одежду. Бедняжка, что с тобой? Кто это тебя так? — Ты о чем? — О твоем лице и твоя одежда. Ты что, дрался? — А что? — Ну да, в общем, пришлось подраться. Эти парни захотели поразвлечься. — Но не обо мне речь. — Ты собиралась начать что-то рассказывать? — Начать? — А с чего начать? Ну, хотя бы с того, почему ты здесь, как это получилось. Но я и в самом деле ничего не поняла, мистер Скотт. Все-таки это джорджи это она все затеяла. Начала вести себя так странно, что я не знала, что и подумать. — Ты хочешь, чтобы я об этом рассказала? — — Зови меня, Шелл, и прошу тебя, Трэйси, выкладывай все, что знаешь. — Хорошо. Началось это месяц или два назад. А Джорджия стала вдруг замкнутой и раздражительной, на себя не похожа. И вот это-то меня и взволновало. Иногда она была, как обычно, как та сестра, которую я всегда знала, а временами просто не подпускала меня к себе. Оставь, — говорит, — меня в покое, и все тут. Я ничего не понимала. Хотя, если честно, Джорджия всегда была немного непредсказуемой и неуправляемой, не то что я. Трэйси улыбнулась. — Никогда не знаешь, что и придет в голову в следующий момент. Я подумала у нее неприятности, а потом вспомнила, что она как раз тогда завела себя нового парня. Вот я и решила, что она с ним поругалась. Здесь Тресси прервалась, помолчала и продолжила уже вполне серьезно. Пару недель назад Я попробовала выяснить, в чем тут дело. И оказалось, что я ухажер. Угадай, кто? Кто? Питер сипель Кто такой Питер Сиппель? Да ты что? Он же тебя сюда привел. Один из братьев-близнецов. Я проглотил это спокойно, переварил. И мне это не понравилось. Один из этих близнецов? Да, дело принимало скверный оборот. Именно. Тогда у меня созрела идея. Я подумала, что это из-за него Джорджия сама не своя, и что если я с ним познакомлюсь, то, может быть, смогу из него что-нибудь выудить а джорджа со мной молчала как рыба меня кажется даже под прошибкой мысли что такая миловидная девчонка хотела запудрить мозги кровожадному дебилу сыпелю одним из любимых занятий которого было дрявить из пистолета пол и плаща сидящего перед ним человека и может быть еще более любимым делать дырочки в головах частных сыщиков ну ты даешь крошка и что было дальше а дальше я подстроила нашу с ним встречу всё вышло как бы случайно наговорила ему кучу комплиментов и знаешь ему понравилось ещё бы мы потом с ним встречались несколько раз Пока, наконец, в этот четверг, впрочем, нет, вру, в пятницу, не договорились в очередной раз на после обеда. Он предложил зайти в бар. Я согласилась. Мне, вообще-то, пить в барах нельзя, еще рано. Но я подумала, что если он немного поддаст, то язык у него развяжется. При этих ее словах меня аж передернуло. Ну и вот, он выпил, и я начала его расспрашивать, что, мол, происходит с Джорджией, почему она такая и так далее. Но Сыппель молчал, и когда мы из бара ушли, он отвез меня куда-то на Сильвер-Лейк. Большой такой дом, как дворец. Сам ушел. А я осталась в комнате, где даже присесть негде было. Так и стояла, пока они не вернулись, Питер и еще один. Увидев того другого, я чуть не прыснула со смеху. У него была очень чудная одежда, тюрбан на голове, черный плач, и он буквально засыпал меня вопросами. В конце концов, мне это надоело, я заявила, что хочу знать, что происходит с сестрой. Сказала, что все это очень подозрительно и потребовала объяснить, зачем Питер привез меня к нему. Тогда этот в тюрбане повернулся к Питеру и уставился на него, как удав на кролика. Питер начал оправдываться Но как-то очень робко. А потом они говорили так, как будто меня там вообще не было. Что, говорят, нам теперь с ней делать? Потом появился второй близнец, и меня отвели сюда. И все. Все? Взяли вот так прямо и заперли в эту комнату? И больше ты ничего не слышала? И никого не видела? Трейси наморщила лоб и дотронулась пальцем до родинки у рта. Дай вспомнить. Сначала вели куда-то по лестницам, зашли на самый верх. Я там даже испугалась и начала реветь. Тихо, правда, про себя. И вот тогда-то, где-то сразу напротив лестничной площадки, открылась дверь. Я увидела, как кто-то в нее выглянул, но дверь моментально захлопнулась. Кто выглянул, вспомни, как он выглядел? Не знаю, я не рассмотрела. У меня тушь потекла, а лицо, наверное, было ужасно грязное. А после этого? Мужской голос за дверью заорал «Питер! Питер!» И Питер побежал туда. Они поговорили через щелку. А после этого меня уже вели по лестнице вниз, пока не втолкнули сюда. От волнения у меня зазвенело в ушах. Я наклонился вперед и ухватился рукой за спинку стула, на котором сидела Трейси. Постарайся вспомнить этот голос. А не мог он принадлежать женщине? Пусть грубый, низкий, но, может быть, все-таки женский».